Глава пятая. Консенсус гентиум. Помощь, препятствие для существующего или возможного зла. Платон. Борт рейдера арест. Данные по дестабилизации гиперпространственного пузыря, полученные от систем контроля, резко отличались от тех, которые бывают при использовании глушилок. Причем они нарастали не столь стремительно, учитывая скорости, на которых летел арес. К тому же периодически наблюдались разнообразные экстремумы внешнего воздействия. И, тем не менее, совершенно точно было понятно, что в самое ближайшее время корабль вывалится в обычное пространство. На мостике начали появляться и сразу же занимать свои штатные места члены экипажа. «Бор, что случилось?» — выкрикнула Агата, плюхаясь в ложемент. «Пока непонятно, но готовимся ко всему. Защитный кокон скоро лопнет», — сообщил ключевую информацию винт. «Дэн, как только это случится, сразу же уходи в мерцание, ищи ближайшие точки для микропрыжков. При необходимости прыгай самостоятельно. На случай внезапной внешней агрессии приготовить орудие к бою». «Начать накачку энергонакопителей щитов. Применять без приказа, как только появится возможность». «Выполнено», — доложил скин. «Командир, как быть с новыми членами экипажа? Они услышали сигнал тревоги и, насколько я понял, хотят помочь. Просят телепортировать их в рубку. «Это кто там у нас такой ретивый завелся? Впрочем, ладно, пусть присоединяются». Махнул рукой винт и сосредоточился на поступающей информации. А в следующую секунду посреди мозгового центра рейдера материализовались все еще не твердо стоящие на ногах, но уже явно начавшие приводить себя в чувство новые соратники. Это легко можно было понять по универсальным аптечкам, прилепленным на грудных клетках, ради чего Джон даже частично раскрыл свой необычный скафандр, под которым было совершенно обнаженное тело. Что происходит? И что нам делать?» осведомился бывший десантник, мутным, но тем не менее очень заинтересованным взглядом, рассматривая пространство рубки. «Мужики, вряд ли вы сейчас чем-то сможете помочь. Наблюдайте и не мешайте. Нас выдергивает из гипера, причем каким-то нестандартным способом. В межсистемном пространстве такое может означать только одно. Кто-то очень сильно не хочет, чтобы мы добрались до места назначения». «Или наоборот», — пробормотал сибурианец, веки которого стали двигаться гораздо быстрее, чем в тот момент, когда Винт видел его в последний раз. «Желается составить нам компанию. Обычная пиратская тактика». «Хреновый расклад братское сердце», — все еще заплетающимся языком выложил прописную истину Сол. «Если здесь нет звезды, мы же потом не сможем продолжить движение. Дашь пострелять?» «Выход из гиперрежима через пять, четыре, три, два, один», — отсчитал Дэн, и радужный кокон защитного поля лопнул, после чего рейдер, повинуясь приказу своего командира и не гася скорости, активировал режим мерцания. Контуры корабля смазались, а Агата, сразу же откинувшись в ложементе, приступила к активации щитов, пока Бор пытался понять, что же такое находится перед его глазами. Данные с радаров еще не успели поступить, но уже сейчас отчетливо можно было увидеть нереальную фантастическую картину. Арес ощутился в гуще очень странных светящихся объектов, заполнявших собой все вокруг. Сложно оказалось так сразу понять, на что они были похожи и чем тут занимаются. Это выглядело будто гигантская стая диковинных существ, которая летела и летела куда-то вдаль. Размер каждого такого объекта по космическим меркам был невелик, не более 400-450 метров. Двигались они все в одну сторону, причем с достаточно высокой скоростью. Так что в следующее мгновение Ванда, полностью слившись с системами рейдера в своей зоне ответственности, занялась любимым делом, ради которого оставила привычный прежний мир. «Рассчитать координаты ноль перехода для микропрыжков невозможно. Радар едва позволяет ориентироваться в ближнем радиусе», внес порцию негативной информации и скин. Арес заложил маневр уклонения, потому что прямо по курсу появилось скопление объектов, которые тяжело было обойти простой корректировкой вектора движения. Подобные действия, конечно же, сказались на скорости корабля, но девушке-пилоту удалось, разумеется, не без помощи квази-живого разума, справиться. «Ну и что это такое?» Рассеянно хлопая глазами, поинтересовался Сол, буквально на ходу трезвее. «А это мой друг и есть другая галактика во всей красе». А если серьезно, то мне, как и всем наверняка, сложно понять, что я вижу на самом деле. Не отвлекай. Командир, я на 96% уверен, что мы наблюдаем космические корабли. Ничего подобного в моих базах данных не имеется, судя по всему, они биологические или кремниеорганические. органические Исходя из скомпилированных показаний радара дальнего радиуса действия, которые удается обработать, мы попали прямо в центр строя. Их тут десятки тысяч. Точно сосчитать не удается. Принцип действия двигателей, применяемых ими, не распознан. Предполагаю, что излучение от этого скопления и дестабилизировало работу гиперпространственного пузыря. Мы должны преодолеть основной фронт через три минуты», — доложил Дэн. «Вот тебе и жизнь. Причем, судя по всему, достаточно активная. Что это за орда, куда она движется, и есть ли у нас возможность произвести сканирование, чтобы собрать побольше информации?» — поинтересовался винт Уискина. А в режиме мерцания сделать это будет проблематично. Мы ничего о том, с чем столкнулись, не знаем. Предлагаю не останавливаться и не рисковать. Высказал свое мнение Дэн, и надо признать, что оно в данной ситуации выглядело самым разумным. Хорошо, согласился Бор. Проходим насквозь, немного отдалимся, а затем ляжем в дрейф, понаблюдаем со стороны. Еще несколько раз во время движения Арес оказывался в гуще этих диковинных кораблей, похожих на какие-то морские существа. Причем один раз, даже несмотря на маневренность арайской техники, рейдер мерцая прошел буквально сквозь кормовую часть одного из объектов. Контакт был недолгим и случился за 15 секунд до того, как строй светящихся созданий остался позади. Только вот, видимо, этот факт остался все-таки замеченным. Корабль успел удалиться на одну десятимиллионную астрономической единицы, когда послышался тревожный доклад из Кина. Три объекта сменили курс и направляются в нашу сторону. Остальной строй так и продолжает движение. Щиты на максимум и готовятся к открытию огня на поражение. Первыми не стреляем, пока они еще не проявляют никаких агрессивных действий. Дан, попытайся все-таки их просканировать. В общем-то, мы особо не показали враждебности. Может, они просто хотят пообщаться? Что-то я сильно сомневаюсь в подобных намерениях. Пробурчал себе поднос Стакс. «Было бы желание просто поговорить, отправили бы один корабль». «Ждем и не дергаемся. Дэн, на всякий случай приготовь несколько резервных точек для микропрыжков. Надеюсь, теперь ты в состоянии это сделать. В случае мельчайших негативных проявлений отскакиваем в сторону и будем решать, как поступить дальше. А пока, если мы вышли и удалились на достаточное расстояние от основного маршрута их следования, ложимся в дрейф». «Да ты отбитый наглухо!» — хохотнул Сол. «Слабоумие и отвага, как говорили у нас на службе! Сваливать надо!» Рейдер послушной воле своего командира сманеврировал и стал гасить скорость. Руки Дага, занявшего место главного артиллериста, готовили оружие к применению. Но по просьбе Бора пока в дело вводились только орудия среднего калибра. Тяжелые наступательные системы значительно преображали внешний вид Райдера и сразу буквально кричали всем окружающим о том, что корабль готовится к бою. Пока же об этом говорить было рано, и провоцировать конфликт при возможности его избежать не стоило. Диковинные, переливающиеся разноцветными всполохами корабли ланцетообразной формы шли на сближение ровным строем. Причем возникало полное ощущение, что это не корабли вовсе, а полноценные гигантские живые организмы. Нечто похожее можно наблюдать в глубинах морей на многих планетах. В рубке Ареса повисла напряженная тишина, изредка прерываемая докладами Эскина о том, что ему удалось узнать. Данных на самом деле накопилось уже приличное количество, только вот верно их интерпретировать оказалось непросто. Слишком много всего там содержалось, причем странностей в поступившей информации хваталось лихвой. Начать можно с того, что определить состав и структуру корпуса этих объектов не удалось, а вот набор излучения не испускали весьма обширный. Просканировать их внутренности тоже не получилось. Аппаратура выдавала, можно сказать, сплошную засветку. Объекты приблизились на достаточно приличной скорости и практически мгновенно остановились в километрах в двух от рейдера. Причем для этого им не потребовалось выполнять каких-либо маневров. Они просто встали как вкопанные и замерли на месте. Фиксирую узконаправленный поток лептонов. Предположительно, какой-то подвид антинейтрина». Судя по всему, таким образом они нас сканируют. Для создания аналогичного по концентрации пучка требуется колоссальный источник энергии и оборудования, которое просто физически не может уместиться в относительно небольшом объеме. По крайней мере, мне подобные технологии неизвестны». Но в голосе Дэна сквозило неподдельное удивление. «Нейтрино, говоришь?» — задумчиво произнес Бор. «А я ведь и не заметил». Хотя столь тонкие воздействия чрезвычайно трудно детектировать. Даже для меня это же не энергия в чистом виде. В любом случае эти частицы способны проникнуть через все, что угодно. А следовательно, те, кто находится на борту этих кораблей, про нас все прекрасно знают. Это уж как пить дать. Прекратить накачку орудий. Дэн, постарайся среагировать в случае атаки, ну и давай попробуем выйти на связь. Начинай широкополосный перебор. Быть может, получится с ними поговорить. «Судя по всему, это достаточно высокоразвитая цивилизация, и они-то нам как раз и нужны». «Есть, командир. Начинаем перебор частот», — доложил Искин и принялся пытаться настроить канал для общения. С периодичностью в несколько минут еще пару раз фиксировались выявленные при первоначальном контакте потоки частиц, но больше никакого излучения эти объекты не издавали ни в одном из спектров, за исключением видимого. «А может, они этими своими переливами как-то общаются?» Сделала предположение Агата. «Мне кажется, в изменениях их цвета есть определенная взаимосвязь и последовательность». «Даже если она и присутствует, понять ее будет трудно. Дэн, что скажешь?» «Полностью согласен с вами, командир. Примененные методы декодирования не дали результатов». «Но ведь что-то же им надо», — внимательно глядя в экран, высказался Джон. Для чего-то же они от общей стаи отбились и к нам подлетели. Остальные не двигаются. Должна быть причина. Может, мы просто не догадываемся, что они делают. Я не особо силен в физике, не совсем понимаю, о чем идет речь. Но не могут ли эти лептоны как-то негативно повлиять на нас? Вдруг они тем самым что-то у нас ломают? Не думаю. Каждую секунду эти частицы проносятся в огромном количестве через все пространство. Где-то их чуть больше, где-то чуть меньше. Их излучают звезды, да и масса других объектов Вселенной может их порождать. Я еще в детстве читал что-то даже у наших фантастов. Да что там говорить, Высоцкий про них пел. Когда-то у нас даже пытались построить систему связи, основанную на этом принципе. Но, видимо, не получилось, так что это совсем не уникальные технологии. Дело в другом. Они невероятно трудноприменимы, но, по сути, ты прав. Что-то им от нас нужно. Ладно. Да ты за старшего, а я попробую выйти с ними на связь своими методами. Расстояние для меня вполне достижимое. В случае чего разрывайте дистанцию. За меня не переживайте». «Бор, может, не стоит. Давай просто понаблюдаем. Я думаю, это нечто вроде охраны. Подождут, пока основная масса пролетит, и уйдут». Попытался остановить товарища старик. «А если это возможность вступить в контакт и выяснить, где мы находимся и куда нам двигаться дальше?» Парировал командир корабля. «Галактика — штука огромная. А ноль переход на большие расстояния здесь, увы, не работает. Можно бесконечно долго прыгать в гипере от звезды к звезде в поисках разумной жизни, но так ее и не встретить. Так что, если уж она сама нашла нас, то, по крайней мере, стоит попытаться. Объекты пришли в движение». Доложил Искин и вывел схему изменения положения в пространстве трех кораблей. Причем на этот раз они стали совершать синхронные, но в то же время очень странные маневры. Вся троица вдруг резко начинала двигаться вперед по направлению к Аресу, затем останавливалась, пять секунд выжидала и совершала прыжок еще на сто метров вперед. И так, раз за разом, постепенно сокращая дистанцию. «Ну и что они делают?» Взволнованно спросила Агата. «Они пытаются нас отогнать», — уверенно заявил Стакс, отлепляя от груди универсальную аптечку. «Видимо, она уже закончила ввод необходимых препаратов и стимуляторов». «Предлагаю отлететь подальше от этой реки и посмотреть на их реакцию». Немного подумав, Винт скомандовал. «Дэн, микропрыжок в сторону от потока. Переместись километров на 5-6, Поглядим, что дальше будет». А в следующую секунду Рейдер исчез в одной точке и появился точно на обозначенном удалении. Три ланцетообразных корабля очень быстро ускорились и вновь замерли на прежней дистанции. Затем Искин снова зафиксировал несколько пучков антинейтрина, после чего опять начались накаты. «Похоже, Стакс, ты был прав», — сделал вывод Винт. «Коньяк твоему котелку варить не мешает». «Мне не очень понятно, о чем ты говоришь, Бор». На ты бутыльники перешли еще в самом начале попойки. Но общий смысл фразы я улавливаю. Аптечка сделала свое дело, да и хорошая нейросеть способствует выведению токсинов из организма. Плюс импланты, так что я уже практически в норме. Ну Но а что касается поведения этих... Сибурянец кивнул на экран. Подобное напоминает мне действия стайных животных. Вполне вероятно, что они не смогли наладить с нами связь, Но таким вот способом выполняют поставленную перед ними задачу и отгоняют нас подальше. Вполне разумная тактика, между прочим. А учитывая, что твой корабль под завеску набит мощным оружием, еще и крайне осмотрительная. Хотя при таком количестве особо опасаться нас они не должны. Дэн прыжок на 15 километров в том же направлении. Отдал следующее указание винт, и рейдер вновь переместился, но и в этот раз все повторилось. Примерно на десятой итерации послышался еще один доклад из кина. Фиксирую сверхмассивный объект. Предположительные размеры пока определить трудно. Похоже, дождались. Пробурчал Борн, внимательно наблюдая за данными на радаре. А посмотреть было на что. Там, откуда двигалась эта орда, появилась засветка, по своим размерам превышающая все то, что они видели прежде. Как только этот объект, двигающийся со средней скоростью потока, полностью оказался в зоне достигаемости радаров дальнего радиуса обнаружения, а Искин, интерпретировав полученные данные, получил результат, то тут уже стало не до шуток. Любой, даже самый большой корабль в Содружестве и рядом не лежал с тем, что двигалось в сопровождении тысяч своих мелких собратьев. Приблизительная длина этого образования равнялась 143 километрам, а ширина — 19. Внешнюю форму пока сложно было идентифицировать, а троица ланцетообразных кораблей продолжила свои отгоняющие наскоки. Пришлось подчиниться. Логика их действий теперь стала понятна. Они действительно освобождали путь для этого колосса и обеспечивали его безопасность. Хотя вряд ли кто-то мог бы составить конкуренцию подобному Исполину. Объем, который занимал этот объект, можно было легко заполнить по меньшей мере двумя-тремя сотнями супердредноутов, а то и больше. Тут уж хочешь, не хочешь, а задумаешься о том, стоит ли навязывать свое общение тем, кто способен построить нечто подобное. Пришлось раз за разом совершать микропрыжки, уходя от навязчивых охранников. Но в то же время слишком удаляться не хотелось. Всем было очень интересно посмотреть, с чем же таким они столкнулись. Тем более не совсем понятно, что теперь делать дальше. Ведь Орес вывалился из гипера в межсистемном пространстве. Здесь нет чего оттолкнуться. Никаких источников гравитации в пустоте попросту нет. В какой-то момент троица светящихся кораблей остановилась и прекратила свои накаты. Перестал двигаться и рейдер. А еще через полчаса удалось при помощи оптических сенсоров полностью увидеть гиганта. Чем-то он был похож на те мелкие однотипные кораблики, которые двигались в общем потоке. Он также весь сиял и переливался, только вот его форма была значительно сложнее, хотя четких обводов из-за издаваемого им оптического искажения получить не удалось. — Просто поразительно, — прошептала Аграфка, — как будто живое существо. — Это что-то невообразимое, Дэн. — Сделай, пожалуйста, мне запись отдельным файлом со всеми полученными данными. — Как прикажете, госпожа Ларина, — отрапортовал Искин. — Судя по всему, такое расстояние они уже не считают опасным, — вновь высказался Стакс. — Думаю, как только эта махина пройдет траверс и достаточно удалится, они оставят нас в покое и улетят. — Похоже на то, — согласился Винт. «Но теперь я все-таки попробую с ними связаться». «Так, управление на тебе». И не слушая ожидаемых возражений, командир рейдера откинулся в ложементе, сосредоточиваясь. До светящихся кораблей по космическим меркам было рукой подать, а после изменений, которые произошли в последнее время, пределы возможностей, доступных к уверенному оперированию бывшим диетархам, значительно повысились. Сферу познания удалось растянуть километров на пять, Так что все три объекта попали в поле сенсорной чувствительности псионических способностей Винда. Правда, особого результата это действие также не принесло. Очень мало существовало преград для подобной ментальной техники, но, к сожалению, как оказалось, это была одна из них. Так что понять, что находится внутри этих образований, не получилось. Но, тем не менее, цель была поставлена, и Бор с упорством стенобитного тарана принялся штурмовать этот бастион. Однако, чтобы он не делал, ничего не получалось. И тогда бывший диетарх решил применить весьма рискованный метод – отправку астральной проекции. Данная техника представляла собой кратковременный выход из собственного физического тела, и ничего особо сложного в ней не было. Поэтому он устремился незримой тенью туда, где переливались множеством самых разных цветов три странных корабля. Теперь Псиону удалось разглядеть, что они представляют собой вблизи, Более детально. Поначалу ему показалось, что внешняя оболочка этих объектов состоит из света или энергии, но вот глубоко заглянуть по-прежнему не удавалось, а жгучее любопытство перед чем-то неведомым разыгралось не на шутку. И тогда Бор, не ощущая никакой опасности, решил попытаться приблизиться на максимально возможное расстояние и прикоснуться своей ментальной сущностью к одному из них. Особого страха он не испытывал. Связь между обеими составляющими его сущности оставалась все так же крепка, так что вернуться обратно на борт ареса можно было в любой момент буквально за долю мгновения. Сам первичный контакт произошел буднично и абсолютно незаметно. Поначалу землянин даже ничего не ощутил и хотел было продолжить погружение, однако в этот момент случилось нечто странное. Его разума, несмотря на многократно усиленную защитную блокировку, что-то коснулось. И вот в этом едва заметном контакте переплелось столько чуждости привычному строению личности, какой ее привык представлять себе бывший диетарх, что он, пожалуй, впервые растерялся и не знал как поступить. Основной разницей являлась явно фиксируемая множественность едва отличимых друг от друга личностных матриц. В хаосе образов захлестнувших мозг винда невероятно сложно было разобраться. Тысячи и тысячи единовременных контактов грозили перегрузкой и неминуемым коллапсом нервной системы, если он срочно что-нибудь не придумает. Так что пришлось волевым усилиям резко ограничивать этот бесконечный поток, сосредоточившись на самом ярком и попытавшись размыть все остальные. Не сразу, но сделать это получилось. Тут все-таки сильно помогли ментомодули, добавляющие возможностей. Так что Бору удалось сконцентрироваться на чем-то одном, а все остальное превратилось в какой-то фоновый шум. Не нужно было иметь семипядий во лбу, чтобы понять, что с ним пытаются общаться, только вот тот способ, которым это вознамерились сделать, ясности не добавлял. Быстро сменяющаяся череда каких-то олиповатых картинок, всполохов, вспышек, пятен, которые то появлялись, то вновь исчезали, складывались в какие-то немыслимые комбинации, а затем опять менялись. Вы ведь какую-либо систему в этом не выходило, и тогда Бор сделал единственное, что, пожалуй, мог в этой ситуации. Мысленно попытался передать собственное послание. Я тебя не понимаю. Он протранслировал его несколько десятков фраз, применяя разнообразные способы передачи информации, доступной ему в псионическом плане. Однако и тогда всполохи не стали понятнее. Видя, что контакт зашел в тупик, Винт решил вернуться, но натолкнулся на серьезную проблему. Сделать это у него не получилось. Он попытался рвануться назад, применив силу, но неведомый контактер держал его на удивление крепко. Создавать дистанционные техники, находясь в фактическом отрыве от своего физического воплощения, неимоверно сложно. Однако на любую попытку ограничить свободу следует отвечать жестко. Это правило звездной дипломатии Винс считал догмой, поэтому начал как можно быстрее формировать вокруг собственного я плотный энергетический кокон, намереваясь в случае продолжения удержания преобразовать его в какую-нибудь ударную волну, которая в теории способна натворить немало бед, тем более если ее немного доработать. То ли это его попытки вызвали действие, то ли еще что-то, но характер передаваемых ему световых образов вроде как стал меняться. Изображение начало восприниматься более четко, и вскоре оно трансформировалось в нечто похожее на быстро меняющуюся череду очень красочных фракталов. «Уже лучше», — отправил землянин очередное послание. «Но я все равно вас не понимаю. Что вы хотите мне сказать? Но еще больше мне не нравится то, что вы пытаетесь удерживать меня силой. Я ведь сам пришел и хочу поговорить». Если вы не прекратите это делать, я вынужден буду ответить зеркально. Фракталы то укрупнялись, то становились мельче, то складывались в какие-то причудливые картины, а то просто крутились вокруг центральной оси. Яркость вспышек в их глубине варьировалась в весьма широком диапазоне, иногда становясь едва заметной, а через мгновение буквально ослепляя. Однако, тем не менее, отпускать его, похоже, никто не собирался. Решив, что небольшая демонстрация и силы не повредит, Бор призадумался над тем, что же конкретно использовать в данной ситуации, когда абсолютно непонятно, насколько агрессивны на самом деле по отношению к нему эти действия. «Быть может, собеседник действительно просто разговаривает с ним. Только вот при таком раскладе, похоже, полноценного разговора не получится». Но и крушить все вокруг, рискуя породить серьезный конфликт с противником, который количественно намного порядков превосходит всемыслимые и немыслимые единицы измерений, не стоит. К тому же совершенно непонятно, какой огневой мощью владеют эти корабли. Хотя даже если они способны всего на пару простеньких выстрелов, миллион муравьев загрызет и слона. Тем более микропрыжок не панацея, и эту технологию при желании можно блокировать. А тут совсем близко к тому же пролетает настоящий мастодонт, рядом с которым начинаешь чувствовать собственную несостоятельность, так что слишком грубить не стоит. «Да не понимаю я тебя! Отпусти и разойдемся миром!» — прокричал в никуда винт. «Не вынуждай меня драться!» Внезапное изображение, транслируемое ему, пропало. И все вокруг затопил слепящий, слегка желтоватый свет. «Угроза несущественна. Смысла нет». Раздался отовсюду какой-то обезличенный голос. Он мог принадлежать и мужчине, и женщине. Интонации тоже абсолютно никаких не прослеживалось. «Коммуникация затруднена. Первопричина лакру. Контакт признан Гурди нежелательность. «Кто вы такие?» — наконец-то сориентировался в происходящем Винт. «И что значит нежелательность?» «Структура. Действие принести вред». «Если вы про то, что мы случайно задели один из ваших кораблей, так это вышло не специально. Мы пытались маневрировать, так как поле, излучаемое вашими кораблями, нарушило работу нашего оборудования. В любом случае, мы приносим свои извинения». Понятие не распознано. Гол на раз требуется обоснование. Это значит, что мы признаем свою вину. Но я повторюсь, что считаю это случайностью. К тому же мы тоже пострадали. Целостность триггериара вместились, не есть сужу, нарушена. Понять, о чем говорит собеседник, удавалось с большим трудом. Некоторые слова казались вообще билибердой, однако землянин решил положиться на интуицию, тем более кое-какой смысл он улавливал. «Дело не в корпусе корабля, а в том, что теперь мы не сможем долететь туда, куда нам необходимо было попасть». «Пути открыты, циклис не задерживается». «Наш двигатель нуждается в источнике гравитации для того, чтобы увеличить скорость», — попытался объяснить суть проблемы Бор, хотя особо не надеялся на понимание. Я, мы, другие. Взаимодействие ограничено. Урок. Да, вы не похожи на нас, мы и сами это прекрасно поняли. Но тем не менее, вы же каким-то образом понимаете то, о чем я вам говорю. По крайней мере, вероятность этого есть. Мы случайно встретились в космосе. Обе стороны пострадали, и мы надеемся, что наши действия не привели к непоправимым результатам. Поток восстановлен. Орлок. Орлог. Как же с вами сложно. Если вы все восстановили, то какие к нам могут быть претензии? А вот мы так легко отделаться не сможем, и вполне возможно погибнем. Стандартный цикл. Пудом неприятно. Может быть, вы попытаетесь объяснить хотя бы, где нам искать таких же, как мы? «Судя по всему, вы обладаете достаточно продвинутыми технологиями, значит, могли встречаться с другими разумными расами. Мы попробуем их найти». Попытался добиться хоть чего-то Бор, потому что уже стал теряться в получаемых ответах. В какой-то момент он даже начал думать, что надо попытаться мыслить как-то иначе. Но в следующее мгновение с ним заговорили другим тоном, причем гораздо более понятным языком. Компоновка мыслительного органа выглядит интересно. Схожий вид ямы уже воспринимали. «Судя по всему, сейчас со мной говорит кто-то другой?» Сразу же отреагировал на новое действующее лицо Винт. «Ямы Арно. Это наш мой путь». «Очень интересно, но не совсем понятно. Если вы уже встречались с кем-то похожим на нас, скажите, где нам? Это очень нужно». Много источников дают таким жизнь. Вас множественность. Я мы одни. Насколько я понял, это значит, что в этой галактике таких, как мы, достаточно много. Арно так сказали. Трудности в коммуникации. Не послание способен воспринять. Это я уже понял. Стараюсь подстроиться под такое общение. В любом случае, чем больше ты говоришь, тем больше смысла до меня доходит. В двух словах что-то сложно объяснить. Ямы стараются, трудности, сложно декодировать, хаотичный фон. Только тут землянин понял, что до сих пор продолжает накачивать энергию и защиту вокруг себя. И решил, что раз уж разговор худо-ли-бедно-ли завязался, то стоит продемонстрировать жест доброй воли, и прекратить это делать. Может быть, что-то действительно улучшится, и Бор полностью развеял все псионические техники, уже подготовленные к возможному ответному удару. «Истинность. Так проще выстраивать коммуникацию». Сразу же более осмысленно сообщил голос. «Кто вы такие? Раньше мы ни с чем подобным не сталкивались». «Я мы Арно». «Я понял. Значит, именно так называется ваш вид?» «Положительно, отрицательно. Таких, как ты, много. Я не могу объяснить, как искать. Но подобные вам мне встречались на пути». «А куда вы сейчас летите? Может быть, нам имеет смысл двинуться следом?» «Ямы бежать. Спрятаться не получаться». Они пришли. Надо успеть. Вот тут вообще ничего не понятно. Ладно, Арно, так ведь тебя зовут. От чего может бежать такой гигантский корабль? Или это чисто гражданский вариант? Те, кто пришел, из звони идти. Уничтожать все. Я мы бежим. Очень давно, но они много приходят. Кто это они? Про кого вообще ты говоришь? Кто-то напал на вашу звездную систему? Агрессоры? Это девятый дом. Искать следующий. Те, кто пришел извне, не остановятся. Леграсы прокладывают путь. Леграсы это ваши враги? Отрицательно. «Это те, кто рядом с ваш. Те, кто прокладывают путь, по которому я, мой исход. Получается, вы сменили уже девять звездных систем, и кто-то вас все равно преследует». Не унимался Винт в попытке получить максимум полезной информации. «Ты не понимать. Источники не способны выдержать наше мое присутствие». Я, мы всегда далеко и путешествуем среди ними. Тогда про какой дом ты говоришь? Я уже совсем запутался. Объясни. Дом ⁇ это скопление источников. Форма отличается. Суть единственна. Погоди, ты имеешь в виду вот это? И Бор, которого поразила внезапная догадка, представил у себя в голове образ обычной спиральной галактики. «Положительно. Это дом». «А кто вас тогда преследует? Можешь мне их показать?» «Те, кто пришел из всегда разные, но исход единственный. Они уничтожают все». Если ты путешествуешь между галактиками, то, может быть, как-нибудь сможешь показать мне, где мы вообще сейчас находимся? Где конкретно этот дом? Мы сами прилетели из другого дома, но потерялись и не можем понять, где находимся. Уцепился за соломинку землянин. Отрицательно. Ямы не дано. Интерес ослабевает. Двигаться путь. Подожди, мы можем лететь с тобой рядом и продолжить общаться. Ваше вместилище удалить для безопасности. Я на изги вредить. Путь должен стать скрыт. Я уже говорил кому-то, но повторю, мы случайно попали в это место. И излучение, которое производит Леграс, избило нас с курса. Я не знаю, на каких принципах тут у вас все работает, но вы же должны как-то ориентироваться в пространстве. «Понимать, куда летите. Поэтому и прошу помощи. Если Источник — это звезда, то нам надо к ближайшему, они создают гравитацию, а без нее быстро путешествовать мы не можем». Я мы уметь создать слабый Источник. Время недолго. Это поможет вам продолжить путь?» «Да!» — обрадовался Сибор. «Если подобное реально, то большего нам и не надо. Мы будем очень благодарны». Несколько секунд собеседник молчал, а потом продолжил. «Странное понятие. Благодарность. Обещание – возможность будущей выгоды после помощи. Вы – иные. Наверное, ямы не понять». Арно сделать источник. Приготовьтесь, возможности носят ограниченность, характер. Подожди, не так быстро. Нам необходимо хотя бы полтора часа для того, чтобы набрать нужную скорость. Без этого у нас ничего не получится. Что я мы сделать? Поинтересовалась неведомое Арно. Хотя Винт уже понимал, что, скорее всего, общается с кем-то, находящимся на борту гигантского корабля. Чувствуя, что поймал удачу за хвост, он постарался подробно разъяснить основной принцип действия гипердвигателя, после чего его собеседница, а может быть и собеседник, опознать половую принадлежность не имелось абсолютно никакой возможности, по всей вероятности, наконец-то понял, что он пытается донести, и подтвердил готовность выполнить обещанное. Сразу после этого контакт резко прервался, и Бор вдруг почувствовал, что его более ничего не удерживает, Три сияющих ланцетообразных корабля начали отдаляться в направлении основного потока. Винт постарался, применив все доступные ему сенсорные возможности, выяснить хоть что-то о способе их передвижения, однако у него ничего не вышло. Несколько секунд, впечатленный состоявшимся разговором с чуждыми созданиями Псион, висел в пространстве, наблюдая за величественной картиной светящегося даже на таком расстоянии потока и удаляющегося утолщением в его центре после чего рывком вернулся в собственное тело и открыл свои биологические глаза. «Дэн, принимай новый курс. Идем вдоль этой реки, выбирай какую-нибудь звезду, но таким образом, чтобы вот эта гигантская штука оказалась в нужный момент у нас за кормой. Нам обещали помочь. Создадут кратковременный источник гравитации. Не знаю, сколько он продержится, у нас есть полтора часа на все про все». Резко отдал распоряжение командир рейдера, понимая, что времени на подробные объяснения сейчас нет. «Принято, командир! Расчет произведен! Начинаю разгон!» Тут же доложил скин и данные на экранах начали стремительно меняться, подтверждая его слова. «Учти, источник гравитации может быть не очень мощным, так что идем на форсаже. Тем более и со временем начало не все ясно. Я не уверен в успехе, но надо попытаться». «Есть!» — коротко отозвался Дэн и, судя по информации, снятой с корабельных систем, «Рейдер» прибавил мощности на двигателях. «Кто это вообще такие, что удалось узнать, и каким образом все прошло?» вывалил ворох вопросов Агата, увидев, что землянин вроде как не сильно занят и может ответить. «Сложно сказать, общаться с ними — то еще удовольствие, но ты была права, эти вспышки — своеобразный способ коммуникации. Точно не знаю, кто это такие, но вот эти малыши называются «леграсы», «А гигантский корабль или кто-то, с кем я разговаривал? Арно?» «С мелкими особо не поговоришь, а вот с ней или с ним удалось?» «Ну и что они тебе сказали?» — поинтересовался Дак. Винд задумался, стоит ли рассказывать товарищам о том, что ему удалось узнать. Тем более поверить в правдивость услышанного непросто». Но рассудив, что скрывать потенциально важную информацию от близких не стоит, все-таки решился и вкратце пересказал суть разговора и свои умозаключения о нем. После чего раздался слегка насмешливый голос Стакса. «Что-то в последнее время слишком часто я слышу о путешествиях между галактиками. Возникает ощущение, что до этого момента я жил в каком-то другом ограниченном мире, а тут куда ни плюнь, такие путешественники попадаются на дороге». Во всем этом лично меня смущает только одно. Что значит, они всегда разные, но всегда уничтожают все. Эта штука особой агрессии к нам не проявила, и, судя по твоим словам, бора оказалась достаточно адекватной. За что ее пытаться убить? Может быть, она действительно толком не смогла подобрать правильный перевод для своих образов? Такой флот уж, поверь, в состоянии справиться с кем угодно. Их тут, наверное, миллионы, высказал свое мнение Сол. «Я не знаю, Джон. Рассказал все как есть. В любом случае, мне была обещана помощь, и я надеюсь, что они сдержат свое слово, иначе всем нам действительно придется пару лет, лет лететь до ближайшей звездной системы. Запасов топлива хватит на разгон, а дальше придется двигаться по инерции», — честно признался Винт. «Да чего тут гадать? Через час узнаем», — заявила Агравка. «Но в любом случае мы столкнулись с чем-то нерядовым» какая-то новая необычная форма жизни похоже эта галактика преподнесла нам первый сюрприз главное чтобы не два драгоценная баронесса пробурчал дак чтобы испугнуть такую массину нужен действительно серьезный аргумент не нагнитай старина будем решать проблемы по мере поступления бодрым голосом попытался перевести разговор в шутку бывший диетарх хотя на самом деле прекрасно понимал, что, возможно, обладающий огромным жизненным опытом товарищ, прав. И на этом разговор как-то сам собой затух. Корабельный хронометр безучастно отсчитывал секунды, и ровно в назначенное время квазиживой разум Ареса доложил о том, что необходимая скорость набрана, и рейдер находился на векторе разгона к ближайшей системе. Отметка на созданной Дэном звездной карте располагалась несколько в стороне от первоначальной точки, выбранной командиром целью перелета, но в данной ситуации она была самой удобной. «Ждем. У нас есть еще несколько минут», — пробежав глазами по показаниям ключевых характеристик, произнес Бор, но уже через 15 секунд Эскин доложил о том, что за кормой зафиксировано зарождение гравитационной аномалии. Глаза всех присутствующих тут же прилипли к экранам. Все находящиеся в рубке в той или иной степени обладали специальностью пилота, так что разобраться в поступающих данных не составило никаких проблем ни для кого из них. «Как только появится возможность, прыгай», — отдал распоряжение Винт. Арес за прошедшее время достаточно далеко отлетел, так что его оптические сенсоры уже не могли уловить, что именно удалось создать Арно. Да в общем-то это не было нужно. Слово свое чуждое существо сдержало». Рейдер получил своеобразную точку опоры, от которой гипердвигатель теперь смог оттолкнуться, а за то время, пока корабль разгонялся на форсаже, негативное воздействие излучения, порождаемого леграсами, практически полностью сошло на нет. Чудо райской технической мысли окуталось защитным коконом и перешло в подпространство, оставив далеко за собой летящий сквозь Вселенную и кажущийся бесконечным поток светящихся созданий.